Издательство «Правда» 1982 год. Часть первая. К концу XVIII столетия почти повсюду в Западной Европе со Средневековьем было уже покончено. На Иберийском же полуострове, с трех сторон замкнутом морем с четвертой горами, Оно еще продолжало жить. Чтобы изгнать арабов с полуострова, королевской власти и церкви пришлось еще в давние времена вступить в неразрывный союз. Чтобы одержать победу, королям и духовенству необходимо было строжайшим послушанием спаять воедино народы Испании. И они это сделали. Они объединили народы в ревностной, иступленной приверженности к престолу и алтарю. И эта суровость, это единство сохранились. К концу восемнадцатого столетия испанский уклад жизни застыл в трагикомической неподвижности. Еще за двести лет до этого величайший писатель Испании взял своей темы эту мрачную, нелепую волю к сохранению традиции Он создал неумирающий образ рыцаря, который не хочет отказаться от потерявших всякий смысл старых рыцарских обычаев. Его обаятельный герой, трогательный и чудаковатый, прославился на весь мир. Испанцы смеялись над Дон Кихотом, но продолжали крепко держаться традицией. Дольше, чем где бы то ни было в Западной Европе, сохранился на полуострове средневековый рыцарский уклад, Воинская доблесть, отчаянное удальство, беззаветное служение даме, корни, которого надо искать в почитании Девы Марии, вот добродетели, оставшиеся идеалом для Испании, не прекращались упражнения в рыцарском искусстве, давно уже отжившим. С такими воинственными вкусами было связано тайное пренебрежение к учености и разуму а также невероятная гордость, прославленная по всему свету, пресловутая гордость. Гордость национальная, присущая всем, гордость сословная, присущая каждому. Даже христианство утратило в Испании свойственное ему смирение и радость. Оно приобрело иступленный, мрачный, властный характер. Церковь стала воскомерной, воинствующей, жестокой. Итак, на исходе восемнадцатого столетия Испания все еще была самой архаичной страной в Европе. Во внешнем виде городов, в одежде, в движениях жителей, даже в их лицах иноземцам чудились какая-то странная окаменелость, какой-то отпечаток седой старины. А по ту сторону северных гор Отделенная от Испании только этими горами лежала самая светлая, самая разумная страна в мире — Франция. И через горы, вопреки всяким запретам, проникали ее радости и оживление Под застывшей поверхностью исподволь совершались перемены и в обитателях полуострова. В ту пору Испании владели чужеземные короли, властители французского происхождения, бурбоны. Правда, испанцы заставили их испанизироваться, как в свое время габсбургов. Тем не менее, от французских королей, их французских приближенных, испанская знать перенимала чужие обычаи, и многим они полюбились. Но в то время как знать постепенно менялась, Народ в целом упорно держался за старину. Рьяна с горячим усердием взял он на себя те права и обязанности, от которых добровольно отказались вельможи. Прежде бой быков был самым благородным спортом, привилегией знати, и к самому искусству и к зрелищу допускалось только дворянство. Теперь, когда гранды презрели эту дикую забаву, народ предавался ей с особой страстью. И если гранды позволяли себе некоторую вольность в обращении...